В голове вновь заискрило. Доктор Джессоп отбыл. Может, в последующий мир. Может, на лужайку перед домом. — Как самочувствие? — спросил Чиф, отступая на шаг. — Такое ощущение, что меня поджарили. Тазеры не причиняют вреда. Вы не чувствуете запах сгоревших волос? — Нет, это был Мэйкпис? Не он, — я прошел на кухню. — Какой-то парень, похожий на змею. — Вы нашли Дэнни? — Здесь его нет. Я так и думал.